Глава 37. Для Кирвин стало потрясением, когда вернулась Рэй Сорха. Ее Рэи, и прежде всего Галдерин, самый активный, утверждали, что она должна умереть после того, как подвела Кирвин в лесу, став жертвой хитрости пленника. Любопытно, но никто из них не хотел сделать это сам. Они твердили, что такова обязанность Высокой лиорик, и она должна вершить справедливость. Обычно они говорили совсем другое, и это вызвало у нее любопытство. Кирвин ушла, чтобы проверить сведения о Сорхе и изучить ее семью. Вдруг она окажется могущественной, и тогда придётся ждать мести за их погибшего ребенка. Оказалось, что нет. Сорха осталась одна из всей семьи. Что-то здесь было не так, но Кирвин не понимала, в чём дело. Она перевела Сорху в камеру «Став камнем», где за ней присматривали безмолвные стражи капюшон Рейв, пока Кирвин решала ее судьбу. Теперь она направлялась к ней. Сорха заметно изменилась с тех пор, как Кирвин в последний раз ее видела. Она выглядела сломанной и сидела в задней части камеры, одетая только в тонкое шерстяное платье. Она была такой несчастной, что даже не дрожала. В рыжих волосах появилась седина. «Рэй Сорха», — сказала Кирвин, и женщина подняла измученное лицо. «Высокая леорик ответила она. Даже сейчас, когда Сорха находилась в столь жалком положении, Кирвин не сомневалась, что уловила легкий сарказм в ее голосе. «Ты меня подвела, Рэй Сорха. Дважды». Рэй пожала плечами. «Но я пришла, чтобы дать тебе шанс искупить вину». Рэй все еще не смотрела в ее сторону. «Я хочу знать, что произошло», — сказала Кирвин, заговорив громче. «Что произошло после того, как Вен совершил свое первое убийство?» Сорха подняла голову. «Первое убийство?» — спросила она. Кирвин кивнула. «Да, после того, как мой ребенок разбудил свой капюшон. И как Кахан-Дюнахири сумел победить трех моих сильнейших Реев?» Улыбка Сорхи получилась странной, мимолетной и кривой. Она встала и подошла к Тавкамню. «Что ты готова мне за это дать?» — спросила Сорха. «Что для меня сделаешь?» «Быстрая смерть». «О, я хочу большего. Я хочу жить». «Не думаю, что твое положение дает тебе право торговаться», — сказала Кирвин. «Всем Рэям известны тайны, высокая Леорик». И на ее губах снова промелькнула такая же улыбка. Кирвин захотелось ударить ее по лицу. «Твои ошибки едва не стоили жизни моему ребенку». Теперь улыбка не покидала лица Сорхи, и она оперлась о стену. «После того, как твой ребенок совершил свое первое убийство», она коротко рассмеялась, но в ее смехе не было веселья. Но этот Кахан, так ты его назвала?» Кирвин кивнула. Казалось, Сорха даже не помнила, что ее посылали в Харн, чтобы его убить. Он кричал, угрожал. Ванху решил его проучить. Медленно сжечь. «И?» — спросила Кирвин. «Для Ванху это плохо закончилось. Для всех нас». «Объясни». Сорха подняла голову. «Я охотилась на фальшивых капюшон Рейв. Сколько? Два года». Кирвин кивнула. «Находила людей, к которым плохо относились окружающие, или слабых, обладавших лишь намеком на капюшоны. Таких легко подчинить». Сорха замолчала, посмотрела вниз и сделала вдох. «Я думаю, что мы стали слишком уверенными в себе, высокая Леорик. Этот человек, Кахан, разделался с нами без труда. Я никогда прежде такого не видела». «Он не использовал огонь или воду, я даже не понимала, что он делал, и это произошло до того...» Она замолчала, ее сарказм исчез. Теперь Сорха выглядела как женщина, переживающая глубокое горе. Она подняла голову. «Перед тем, как он сделал со мной то, что сделал...» Кирвин смотрела на нее и даже почувствовала нечто вроде жалости к ней, но она была сама виновата в том, что с ней произошло. Вен говорит, что ему удалось сбежать, потому что этот Кахан был ранен. Вен думает, что Кахан умер и лежит в лесу. Сорха покачала головой. «Нет, он не умер. Только не с такой силой». Теперь ее голос наполнился отчаянием, причин которого Кирвин не понимала. Потом она вспомнила, что эта женщина — Рей. «Ты его ненавидишь, верно?» «Из-за него я теперь ничто!» Ее ответ прозвучал резко, голос был полон ненависти. «Почему он отнял у меня капюшон?» На это у Кирвин не нашлось ответа. Она даже не знала, что такое возможно, и заподозрила Сорху в обмане, однако существовал способ ее проверить. «Я хочу, чтобы ты принесла клятву верности Капюшон Рэям». «Я уже давала такую клятву, и дважды ее не выполнила». «И меня за это наказали, высокая Леорик», — сказала Сорха. «Дай клятву еще раз. На та в камне, который находится перед тобой во имя Тарл Ангига». «Зачем?» «Я позволю тебе жить». Сорха посмотрела на нее. «Ты будешь изгнана». «Но сохранишь жизнь!» Рэй встала, подошла к Тавкамню и положила на него руку. «Я клянусь верности Капюшон Рейм и Тарлон Гигу, и пусть осери меня заберут, если я солгала!» — сказала Сорха. Кирвин ждала, но ничего не произошло. Она полагала, что будет какая-то реакция, и камень окажет на Сорху воздействие. «Ты выглядишь разочарованной, Высокая, Леорик!» «Ты считаешь, что я нарушила клятву верности?» «Этот камень», — сказала Кирвин, — «он превращает тех, у кого есть капюшон, либо в хеттонов, либо в глушаков». «Я не ожидала, что ты останешься стоять». Сорха посмотрела на Кирвин и ее лицо. Она начала смеяться. «Настоящим смехом, идущим изнутри». «Ты владеешь реями, сказала Сорха, «которые, по твоему мнению, заслуживают доверия, но они не сказали тебе правду обо мне, верно? Почему их здесь нет?» «Что ты имеешь в виду?» — спросила Кирвин. «Ты знаешь, что Кахан Дюнахири сделал со мной, забрав мой капюшон?» «Он превратил меня в глушак, Кирвин Банран. Живой, ходячий глушак, а не просто едва соображающий труп в ящике». «Вот почему они меня не убили, просто не могли! Их сила не работает возле меня!» Она покачала головой. «Я устала от этого. Моя жизнь стала жалкой, и если ты меня обманываешь и хочешь моей смерти, то поспеши!» Кирвин уже перестала ее слушать. Она думала. «Женщина, не обладающая боевым мастерством рейв, но способная нейтрализовать их силу». Из нее получится грозный телохранитель. Более того, она будет прекрасным охотником на фальшивых капюшон Реев. «Я обещаю тебе жизнь, если ты принесешь клятву верности», — сказала Кирвин. «Ты пыталась меня убить!» «Скажи мне, Рейсорха, что ты станешь делать, если получишь свободу? Найду Кахана Дюнахири и отомщу ему за то, что он со мной сделал», — сказала она, не думая ни мгновения. Кирвин не сомневалась, что эта женщина мечтала только о месте. «Где?» «Я бы начала с его фермы в деревне Харн». «Значит, она все помнит, и неудача ее мучает. Он мог бы вернуться, если решил, что мы поверили в его смерть». Кирвин принялась постукивать ногой, размышляя. «Я дам тебе отряд в 30 солдат, Рейсорха. Найди его и убей». Сорха посмотрела на нее. «Я хочу взять с собой Триона». «Нет», — ответила Кирвин. Сорха обошла Та в камень и приблизилась к решетке. «В лесу, — высокая Леорик, Кахан больше беспокоился о том, что Вен должен был убить человека, чем о себе. Он слаб. Он тревожится от других. Он не причинит вреда Вену, и это позволит мне к нему подобраться». Она улыбнулась, но ее улыбка получилась неприятной. И он всего лишь человек. Легкая добыча. Кирвин встала, продолжая размышлять. Она не могла вечно не пускать Вена в мир. И если он отправится вместе с Сорхой и убьет фальшивого капюшона Рея, Вен станет сильнее в глазах Рея в Харншпиле. Но Кирвин не сомневалась, что Вен откажется. Даже если он согласится, этого не хотела Кирвин. «Я поговорю с ним», — сказала она. «И мне потребуется время для тренировок, чтобы вернуть силы», — Сорха вздохнула и отвернулась. «И смириться с тем, чем я стала». кервин посмотрела на нее. В ее планы не входило давать этой женщине время. Она хотела, чтобы Сорха поскорее нашла Кахана Дюнахири. Чем дольше он будет оставаться один, тем более самоуверенным станет высокая Леорик. «Или у него будет больше времени, чтобы исчезнуть в круа?» «Если он намерен скрываться», — ответила Сорха, «то он уже это сделал». Кирвин снова задумалась. «Если она пошлет эту женщину сейчас, пока та остается слабой, она наверняка потерпит поражение». «Сколько времени тебе потребуется, чтобы вернуть силы?» — спросила Кирвин. «Два сезона», — ответила Сорха. «Год?» «Нет. У тебя есть время до середины сурового сезона». Сорха с улыбкой на нее посмотрела. «Ну, значит, этого будет достаточно». «А теперь, Сорха, сказала Кирвин, «мне нужно собрать солдат, которых ты будешь тренировать».